Глава двенадцатая. Ночью кто-то ходил по замку. Корки проснулся от гулких шагов, раздававшихся в соседней комнате. Прислушался. Шаркающие тяжелые звуки, будто кто-то с трудом переставлял ноги. Страх сковал тело. Старик вдруг отчетливо понял, что это ходят мертвецы. Ищут его. Баур, Укарт, Канг, Кенар и Агила. Там, в густой непроглядной темноте, Блуждала его жена, белая, как снег. Ее тихий голос не воспринять простому уху, Но он слышит душой. Она там, и она ищет его. Хочет спросить, Почему он нарушил обещание? Потому что не мог хранить это в себе. А как же я? Он отчетливо услышал ее нежный голос. Или это был всего лишь сон? Мне тяжело одному здесь. Мое племя меня предало. Я изгнанник. Мы все изгнанники. Наша участь одна. Ходить, живым по свету, мертвым во мраке. «У меня есть дочь. Я не говорил тебе, потому что не знал. Дочь, у меня есть дочь. Это хорошо. Это действительно хорошо. Я рада. У нас не было детей. Мы не могли. Не получалось» но теперь есть. Она красивая. Ты покажешь мне ее? Показать? Сомнение. Да, я хочу посмотреть на нее. А если она испугается? Ведь ты же... Ты же мертва. Что? Нет, Корки, ты что? Я не мертва. Посмотри. Посмотри же на меня. Что ты такое говоришь? Белые, как снег, и глаз не видно. Вместо них черные провалы. Холодом веет, могильным холодом. Боишься? Боюсь. Не за себя, за нее. Молчание. Она убить сначала меня хотела, «Дочь, представляешь?» «Не смогла. А теперь вот мы вместе. Мы уходим из этих мест. Здесь не выжить. Зима слишком холодная. Агила, я звал их, наше племя, звал их уходить. Но они не захотели. Остались. А потом... Потом они начали... Жрать друг друга от голода. Я знаю. Поэтому мы уходим. Я не знаю, как поступить иначе. А как же я? Я-то здесь остаюсь. Но как я могу тебя взять с собой? Я не могу. А Агилы, мне страшно. Чего ты боишься? Смерти. Раньше не боялся. А теперь, когда дочь, а теперь, когда дочь свою обрел, боюсь. Не бойся смерти, ведь ты и есть смерть. Лицо мертвеца превращается в звериную морду. Пасть открывается, обнажая острые клыки. Иди к нам, иди к нам в темноту. Тут хорошо. Я, я не хочу, Агила я не хочу умирать. Иди же, иди ко мне, тут нет ни страха, нет ни печали, только вечный покой. Мы навсегда будем вместе. Клыки приближаются к самому лицу, и спасти тянет сырой землей и псиной. В том месте, где должен быть язык, Копошатся черные маслянистые черви, извиваются, трепыхаются жуткими клубками, жадно всасывая в себя плоть. — Иди к нам, иди же, не бойся. Корки проснулся из-за того, что закричал. — Сон? — Всего лишь сон. Он прислушался, в страхе ожидая услышать вновь знакомые шаги. Ничего, кроме гулких ударов, сердце не расслышал. Никого. Сон. Просто сон. Светала. Зора спала, свернувшись калачиком, что-то мурлыкало во сне. Костер давно потух, и вновь становилась зябка. Корки положил в кострище мелких щепок, откопал в пепле неислевшие угли, раздул огонь. Языки пламени лениво лизнули дерево, заполыхали. Стало теплее. Когда горит огонь, становится спокойнее. Значит, не замерзли и не умерли. Значит, живы. Сон. Всего лишь сон. Корки спрятал лицо в ладони и беззвучно расплакался. — Я слышал, и ты кричал во сне? Это был всего лишь сон. Страшный сон. Зора посмотрела на старика с сожалением, но ничего не сказала. «Пора в путь», — поспешил нарушить тишину Корки. «Сегодня еще успеем пройти по хорошей погоде, а завтра уже будет снегопад и понижение температуры». «Откуда знаешь?» «Приметы. Я хорошо в этом разбираюсь» и, поймав любопытный взгляд Зоры, добавил с некоторой гордостью. Каждый уважающий себя кочевник умеет определять погоду. Без этого в степи не выжить. Далеко еще до ангарийских поселений. Если идти нашими темпами, то дня два. Если ускоримся, то за сутки доберемся. Тогда будем ускоряться. А может, все-таки тут переждать непогоду? С сомнением спросил Изора. «Нет». Едва не выкрикнул корки, но вовремя сдержал себя. Оставаться тут, в этом каменном могильнике, ему нисколечко не хотелось. Он знал, что там, в глубине этого жуткого замка, живут призраки, и они будут приходить к нему каждую ночь, чтобы попытаться забрать с собой на ту сторону мглы. Он не выдержит этого». Старик пояснил. «Метель будет долгой. Неделю, может, две. С нашим запасом еды нам не выжить. А если мы не успеем, и метель застигнет нас в пути?» — не унималась Зора, спрашивала, больше в шутку в виде сильной нежелания старика оставаться тут. «Давай останемся. Ну, давай!» «Будем почем зря беседы пустые вести, точно в пути застанем непогоду», — отрезал корки. Начал укладывать вещи в мешок. «Давай, собирай пожитки, пойдем. Сократим количество привалов и время отдыха. Будем идти чуток быстрее, глядишь, поспеем. Должны успеть». Зора хмыкнула. «Как скажешь». Покидали замок быстро, не оглядываясь, словно убегая от призраков. Чем дальше уходили от строения, тем заметнее Корки становился веселее. Болтал ни о чем, вспоминая какие-то старые, только ему понятные шутки, истории. Зора молчала, слушала, любопытство не выдавая, но перебить старика не смела. Иногда улыбалась, пряча улыбку в шарф. Двигались и вправду быстрее, чем прежде, и к полудню вышли к перевалу. Там за теми горами зима уже не такая суровая, там деревни, там жизнь, — произнесла Зора, показывая на острые пики белых гор. Надо только преодолеть последние препятствия. — Тогда не будем терять время даром, улыбнулся старик и двинул вперед. — Ну, чего ждешь? Пойдем, живей, живей! Корки шагал быстро, зная, что девочка нагонит его мгновение. Рана на руке начинала заживать и уже беспокоила не так сильно. Да, они смогут преодолеть эти горы. Плевое дело. Погода, хоть и начинают с запада наползать грязно-серые тучи, еще продержатся теплотой некоторое время. Может, сутки. Им хватит. Только чтобы дойти туда, где жизнь где нет жута, где зима не такая суровая и мертвая, где все будет по-другому, где все будет...» Корки остановился. Зора должна была его давно нагнать, но ее шагов он не слышал вот уже некоторое время. Он обернулся, увидел девочку, стоящую ровно там, где они остановились. «Ты чего?» — спросил он с некоторым раздражением. — Нам надо спешить, нет времени. Чего остановилась? Или ты устала? Первое тревожное предчувствие укололо сердце. — Что-то случилось? Все в порядке? Зора посмотрела на старика, и Корки увидел полные слез и боли глаза. Сердце защемило, он быстро пошел назад, потом и вовсе сорвался на бег. «Что? Что случилось?» — крикнул он, подбегая к ней. Она не ответила. Стояла, стиснув зубы, и лишь слезы катились по щекам, выдавая жуткую боль. «Тебе плохо? Ты ударилась?» — вопрошал Корки, оглядывая девочку. Она, скрипя зубами от боли, простонала. «Нога!» Корки бросил взгляд вниз. «И замер. Демоны тебя разорви, ледяная змея!» Полупрозрачная нить, обвитая вокруг щиколотки девочки. Первое, что пришло до ум, — ногу не спасти. Потом нутро обожгло. Как же так? Как? Не обратил внимания. Горечь подкатила к горлу, в висках начало неприятно пульсировать. «Потерпи, потерпи!» — принялся успокаивать ее Корки сам, однако пребывая в полной растерянности. «Вот, возьми, прикуси зубами!» — он сунул ей в рот кожаную перчатку. «Сейчас будет больно. Я освобожу ногу!» Корки вцепился в коленку Зоры, попутно соображая, как извлечь лодыжку с наименьшими потерями. Рвать вверх и на себя. Так нить заденет только пальцы. «Я не чувствую ноги», — заплакала Зора. «Сейчас в ней не оставалось ничего от той холодной воительницы, мастерски управляющейся мечом. Обычная девочка, которую очень сильно обидели, не чувствую. Потерпи. На счет три я буду тянуть вверх. Постарайся не дергаться. Готово. Раз, два, три. Зора взвыла и на полувздохе потеряла сознание. — Так будет лучше, — подумал старик, укладывая зору на снег. Быстро снял ее миниатюрную обувь, размотал обмотку. Рана была страшной. Все, что ниже щиколотки — кусок льда. Если не оказать помощь прямо сейчас, то... — Что там? — с трудом приходя в себя спросила Зора. Приподняла голову, глянула на ногу и вновь заплакала. — Надо... Старик не смог произнести жуткие слова вслух, но девочка его прекрасно поняла и так: не своим голосом произнесла Давай, делай, старик, ты же знаешь, что делать. Корки скривился, кивнул и отвернулся в сторону, пряча проступившие слезы, сказал в сторону, знаю. Тогда режь, но. Я знаю, что такое ледяные змеи. Девочка вся бледная, как снег, сделала глубокий вздох. Не надо меня успокаивать. Все, что внутри — лед. И пока мне не больно, режь. Иначе заражение, как только начнет таять, пойдет вверх. И тогда придется отсекать выше. «У меня нет ножа», — дрожащим голосом произнес старик. Возьми мой. Зора протянула ему небольшой резак. Не выдержав, взорвалась. Дрежь «Да же скорей! Старик вытряхнул на снег содержимое своего рюкзака, одеревеневшими руками достал лучину, зажег ее. Нашел веревку, приготовил тряпки для бинтов. Нож прокалил на огне. Лучину не загасил. Огонь еще пригодится потом, когда надо будет останавливать кровь. Вот возьми вот это. Старик протянул Зори свою ладонь, на которой лежали сухие листья, похожие на траву, что они добавляли в чай. Разжуй, чтобы пошел сок, и проглоти. Это остановит боль. — Это же дурман-трава! — прохрипела девочка, пробуя на вкус листья. Она не приглушает боль, она... Какая разница, что она делает? Ты все равно не почувствуешь боли. Но девочка его уже не слышала. Погрузилась в оцепенение, видя насыщенные яркие видения, пребывая далеко отсюда. Пусть будет так. Пусть дурман. Главное, что она не почувствует. Будет больно, но потом, не сейчас. На сгибе... На сгибе вертелось в голове, и все не хотело уходить. Он знал, все знал. Перетянул веревкой ногу выше щиколотки, взял нож, а дальше он не помнил, что было дальше. Делал все, как в каком-то тумане, не обращая внимания на крики. Даже сквозь дурман девочка все чувствовала, не дергалась, Лишь лениво шевелилась, словно ее окутывали невидимые путы. Делал быстро, скупыми точными движениями, отсекал то, что превратилось в лед. Отделял неживое от живого, потому что если не сделать этого, то мертвое начнет есть живое. Все как в жизни, старик. Только кто сделает операцию тебе? «Отделит мертвый от живого!» Когда все было закончено, Зора лежала без сознания. Он не стал ее беспокоить. Сел рядом. Трясущимися руками завернул в окровавленные тряпки ледяную плоть и закопал в снег. Все плыло перед глазами. А в голове било, как в наковальню, Это ты виноват, ты. Ведь знал, что ни к чему хорошему это не приведет, а все равно нарушил обещание, использовал хват. И теперь, гляди, случилось. Да, это он виноват. Корки схватился за голову и застонал. Захотелось броситься с обрыва, удушить себя, воткнуть нож в горло. Но уж нет, старик. Так легко тебе теперь не отделаться. Азора, о ней ты подумал? Куда ей деться? Оберегай ее, береги. Умри сам, но спаси ее. Это все, что у тебя теперь осталось. И даже ты сам теперь не принадлежишь себе. Корки поднял голову, начал лихорадочно соображать. И в самом деле, как же быть? Нельзя тут оставаться долго. Надо найти какое-то место для ночлега, чтобы ухаживать за девочкой. Может, вернуться в тот каменный замок?» Корки неприятно передернула. Не хотелось, ведь там жили призраки. Зора очнулась, застонала. Корки дал ей немного попить воды, прошептал. «Я сейчас отнесу тебя в замок». «Там мы разведем костеры». «Нет», — сказала она. Ее почти прозрачные веки подрагивали. Казалось, будто девочка еще спит. «Нет, нельзя возвращаться». «Но...» «Ты же сам говорил, что погода ухудшается». «Да, максимум день-два, и разразиться в юго», — ответил старик, тревожно поглядывая на пасмурное небо. «Тяжелые тучи слишком тяжелые». В них много снега и ветра. — Ты сказал, что метель будет долгой? — Да, но... — Тогда нам надо идти вперед через перевал. — Зора. — Послушай, Корки. Девочка открыла глаза, глянула на старика. — Нам не выжить в замке. Мы будем отрезаны от всего мира. А еды у нас на сколько хватит? Ее уже почти нет. Нам не протянуть две недели бури. Может, и не две. Может, меньше, — попытался слабо возразить старик. Все равно. Пойдем через перевал. Но как? Сделай мне палку, на которую я смогу опираться, и... Нет, настала пора старика перечить девочке. Я сделаю сани. Буду тащить тебя. Так быстрее пойдем. Зора ничего не ответила. Не было сил. Она тяжело вздохнула, провалилась ненадолго в забытие. Когда очнулась, Корки уже вовсю сооружал полозья для саней. Откопал под снегом разлапистые ветки, с помощью меча девочки срубил две жерди от одиноко стоящего дерева. Жерди связал с одного края веревкой, оставшиеся концы развел в стороны, втиснул между ними еще одну палку. Но получившийся скелет уложил в два ряда веток, соорудив подобие лежака. Сверху расстелил свою шубу, перенес девочку на сани, укутал одеждой. «Тепло? Удобно?» Зора слабо кивнула, одними губами прошептала. «Спасибо!» «Тогда в путь! Нам надо поспешить!» Взялся за жерди, потянул. Думал, что пойдет с трудом, но сани легко скользнули по слежавшемуся снегу. Это придало уверенности, что еще ничего не потеряно. У него получится, хватит сил, они дойдут. Впереди у самого перевала клубились чернотой тучи, предвестники близкой страшной метели.